Глава шестая. Сандра Шиен, Хуга Тракин. «Итак, господин Тракин, вы его потеряли?» «Не совсем так, госпожа Сандра. Вы не знаете, куда он уехал, вы не знаете, с какой целью он уехал, вы не знаете ничего, а это значит, что вы его потеряли. Кое-что мы все-таки знаем». В Академии его нет, его не было на осеннем балу и церемонии коронации, это очень многозначительные факты. А Пала? Вполне возможно, судя по всему, особой любовью властей он не пользуется. Тогда почему его наградили? Как-то это не вяжется одно с другим. Его наградили стальной звездой, а его сестру серебром, если вы помните. Странный разбег в рангах наград вы не находите? Очень неравномерный, если учесть, что весь мятеж они были рядом, насколько я знаю. А еще стальной звездой наградили Лолу де Мендес. Своевольную графиню и простого дворянина наградили одинаково, словно уравняли их. Теперь Доминик пропал, а Лола не вылазит из кабаков и чужих постелей, горе заливает. «Каррера и графиня де Мендес?» «У него уже была подружка из графского рода, в газетах на это делают довольно прозрачные намеки». «Фу, нет, я в это не верю, господин Тракин, что-то тут не так. Знаете что, принесите мне данные по Карера, все, начиная с самых первых». «Хорошо, госпожа». «Отлично, теперь следующий вопрос. Что там по моему предполагаемому женишку?» «Вы не слишком рады такому варианту, госпожа?» С чего вы взяли? Стивен молод и не дурен собой, с неплохим приданным и отличными способностями. Хотите знать мое мнение? Слушаю. Вся его семья авантюристы, и он вырос таким же. Значит, находчив и храбр. В Африке ведь ценят храбрость, не так ли? Все так, госпожа, но... Вот информация, которую я смог раздобыть. Хочу предупредить, что копии я передал госпоже Шиен. Я очень ценю мнение матриарха, господин Тракин, но также я ценю и верность. Верность лично мне, понимаете? Через год-другой я займу место бабушки, а вот кто будет сидеть на вашем? У вас есть сомнения в моей компетенции, госпожа? Есть. Какие, позвольте спросить? Вы прекрасный аналитик, господин Тракин. Вы умеете добывать сведения, умеете зарабатывать деньги, но вы не воин. Вы не знаете запаха и вкуса крови врага на своем лице, когда режете ему глотку, глядя в глаза. Ваше оружие – мозг, а не руки. Разве это плохо, госпожа Сандра? Управлять делами семьи – это не значит бежать впереди строя с кинжалом в зубах? Все так, сударь, согласна. Но это справедливо только в мирное время, а сейчас время драться. А как военачальник вы не блещете. Семья Шиен давно не встревала в конфликты, которые требовали грубой силы, и вы в этом вопросе некомпетентны. Благодарю за честность, госпожа. Это не значит, что я собираюсь избавиться от вас, господин Тракин. Просто когда я приду к власти, вам придется подвинуться. Вы будете заниматься только торговлей и сбором информации. Силовые решения будет контролировать другой человек, более дерзкий и безжалостный. И да. Можете донести мое мнение до матриарха. Советую это сделать до ужина, потому что я не буду скрывать своих планов от госпожи. Я понял вас, госпожа Сандра. Еще раз благодарю за доверие и честность. Можете идти, господин Тракин. Я жду данных по самцу. Адмирал Дейзи Мур, маг Серебряной Лиги, держала свой флаг на рейзе. Вообще-то она предпочитала корабли другого класса и тонажа, но новенькая Рейза, которая открывала одноименную серию, была ей по душе. Ее стройный узкий корпус напоминал Дейзи ее первую личную яхту. Как это было давно Великое море, белоснежная Гаул, четырехкратная победительница кругосветных парусных гонок и ее бессменный капитан Дейзи Хэрон Мур. Как бесились американки и австралийки, не говоря уже о европейках, когда видели удаляющуюся корму чайки. Впрочем, о европейских мореплавателях говорить можно лишь со снисходительной усмешкой. Спору нет, на континенте строят отличные суда для торгового флота, контейнеровозы и сухогрузы прекрасно подходят для морских перевозок, но вот флот военный у европеек был, прямо скажем, странный. В Европе предпочитали строить суда больше похожие на крупные баржи. Пусть они несли на борту целые батареи пушек, пусть эти орудия были крупнее калибром, но быстроходность у них была не на высоте. А вот лорды делали ставку именно на скорость, так пошло еще со времен виков, в которые ходили древние бриты и их союзники. Потомственные маги воды и воздуха в капитанах, отчаянные головорезы в командах Все это позволило Британии по праву зваться королевой морей Да, артиллерия и механика изменили флот до неузнаваемости Остались в прошлом парусники с их лихими капитанами Неторопливый дизель может толкать судно сутками без перерыва А железный корпус не страшится бурь Ну или страшится меньше, с океаном не шутят «Рейза» — вершина эволюции военных кораблей, за ними будущее. Сдвоенное орудие главного калибра в трех орудийных башнях, десять зенитных пушек, внушительная броня и запас хода достаточный, чтобы пересечь Тихий океан. Не тихоходные броненосцы Европы, а морские волки, способные накинуться стаей на любого противника. Жаль, что пока на воду спущен только один корабль из этой серии. Но ничего, через два месяца со стапелей сойдет двойник Рейзы «Арроу», а всего через полгода еще два красавца «Тандер» и «Лайтнинг», и тогда даже «Империал» не устоит под натиском английской стали. «Адмирал» прошлась по мостику и посмотрела назад. За кормой тянулась полоса вспененной воды, А дальше, следуя в Кильватере, плелись суда конвоя. Несмотря на то, что Рей зашла малым ходом, гражданские тихоходы выбивались из сил, так как не могли использовать паруса. На море стояла безветренная погода, как это и бывает в конце сентября. Еще неделя, максимум две, и на юге Европы начнется сезон штормов. Горе тому, кто осмелится бросить вызов океану, не будучи подготовленным во всеоружии. адмирал улыбнулась мечтательной улыбкой вспоминая гаул летящую по вспененным волнам вот она жизнь ты твой корабль и море дейзи прошла прямиком сквозь тайфун а ведь ее преследователи так и не рискнули войти в зону шторма крысы сухопутные Как хохотала капитан и ее команда, бросая вызов небесам и потокам ливня, когда яхта, влекомая яростным натиском урагана, взлетала на горы воды и еще стремительнее скатывалась с них. Как ревел ветер в вантах, гудели паруса и гнулись мачты, скрипел корпус и рвался из рук штурвал. Никто не дрогнул, никто не струсил. После той гонки Дейзи Мур окончательно уверовала в то, что Британия должна править морями. Конечно, у других стран тоже встречаются достойные мореплаватели, но достойные не значит лучшие, а лучшие только в Британии. И разве не доказательство этого, что именно ей, адмиралу Дейзи Мур, поручено провести конвой? Разве не справедливо, что именно ей доверили выполнить разведку боем? Адмирал вспомнила все те баталии, что гремели за толстыми стенами адмиралтейства. Раньше все было просто. У кого больше капитанов-магов, у кого больше воздуха и воды, тот и правил бал на море. С приходом техники все изменилось. Европейки первыми отказались от паруса, делая ставку на механизмы. Сначала пар, потом дизель и турбины. И вот парусники почти ушли в историю. На смену им пришли железные горы, вооруженные крупными калибрами. «Империал» и «Европа», два крупнейших военных корабля, на характеристике которых облизывается любой военный флот мира и заставляют скрежетать зубами адмирала Мур. Ведь они принадлежат не Британии, а Европе. Да, во время строительства этих монстров Англия была не в лучшем экономическом положении, но и европейки смогли построить всего два корабля из запланированных пяти, построили, несмотря на астрономическую стоимость и тот факт, что страна еле-еле выгребала из послевоенного кризиса. Что ж, сейчас у Дейзи есть шанс показать заносчивым континенталкам, что на горизонте вновь восходит звезда Британии. Посмотрим, как отреагируют косолапые европейки, когда их пощекочит английская бритва. Что они смогут противопоставить новейшим крупнокалиберным орудиям? Авиация? Да, если бы шли два-три вымпела. Дирижабль так просто не сбить, а устаревшие суда практически не защищены от атак с воздуха. Но сейчас зенитная пушка сможет закинуть снаряд на километр вверх, да и магию еще никто не отменял. «Нет, армада с воздуха прикрыта, любой военный это прекрасно понимает. Поймет ли это сухопутная генерал Кабрера? Ведь у Европы сейчас нет главкома ВМФ, Анастасия Гилера была убита при подавлении мятежа». «Надеюсь», — усмехнулась Мур, — «что они все же не слишком умны и выведут несколько своих колош мне навстречу. Комендорам не терпится размяться и проверить новые орудия на реальном противнике». Парочка потопленных барж наглой Европы лучше всего объяснит миру, кто здесь главный. Империал? Он не страшен, этот зверь сидит в засаде намного южнее, ждет десант из Африки. Конечно, хотелось бы проверить прочность его корпуса и сравнить выучку пушкарей, но не стоит этого делать сейчас. Время охоты за империалом еще не пришло. Скорее, скорее бы ввели в строй Арроу, вот тогда можно будет потанцевать на водной глади, подразнить медведя острыми снарядами и посмотреть на реакцию Лукаса Девега. «Корабль слева по курсу, дистанция двенадцать с половиной», — доложила наблюдатель, и Дейзи подошла к дальномеру. «Идет на сближение полным ходом», — процедила адмирал, разглядев пенные буруны вокруг острова Носа. «Судя по всему, это Пегас, мы в его зоне патрулирования». «Госпожа?» — рискнула задать вопрос капитан Томас. «Скоро мы увидим, кто встал у нас на пути, и если это та, о которой я думаю...» «Боевая тревога! Готовьте орудие к бою, капитан! Конвою следовать прежним курсам! Рейзи полный вперед! Курс атаки!» «Есть!» — радостно козырнула Томас, и по мостику прокатилась волна предвкушающих возгласов. Заревела сирена, забили колокола громкого боя, засвистели боцманские дудки, загрохотали по палубам и трапам крепкие башмаки команды. Мур всем телом ощутила, как корабль просыпается, дрожа всем корпусом от нетерпения и готовясь к тому, для чего он рожден, для боя и для победы. Капитан первого ранга Оливия Марена смотрела на противника с выражением восхищения и ярости на лице. Восхищение от стремительного и грозного вида корабля и ярости, что этот корабль, который был почти вдвое крупнее «Пегаса» и в шесть раз мощнее по вооружению, был вражеским. «Штурман? Местоположение?» – в очередной раз спросила она – «Да, Рейза, а этот силуэт, она узнала бы даже во сне, уже зашла в территориальные воды Европы. Старая длинноносая цапля Мур – это ее личный кайзер-флаг вьется на грот с Корабль к бою! Госпожа Ортис. мне нужен ровный ход еще пять минут!» Капитан вышла из рубки и заняла место на баке. Готовить заклинание она начала, когда наблюдатель засек дымы и пегас повернул на них. Она бы не отвернула, даже если бы у нее не было Рейлгана. ни в привычках капитана Марена из рода Дельгада бегать от врага, даже более сильного и многочисленного. А сейчас Оливии было чем встретить старую знакомую. О да, было. Во время бунта Марена вывела Пегас в центр бухты, заблокировав выход, и на открытой волне пообещала, что расстреляет любого, будь то аристократ или простолюдин, одиночный ялик или эскадра, если этот любой не подтвердит клятвой верность трону и императору. Не смазливой проститутке неопределенного пола Серхио, а единственному законному наследнику Лукасу де Вега. И ни один борт не рискнул отвалить от причальной стенки. После подавления мятежа Оливия получила золотое оружие в награду, но, откровенно говоря, она рассчитывала на большее. Ей нравился «Пегас», один из немногих европейских кораблей, кто мог состязаться в скорости с англичанками, но новинки ВМФ Британии, та же «Рейза», заставляли желать корабль другого типа. Оливия надеялась, что ей предложат новый корабль и гадала, кто же это может быть, а вдруг Европа. Хотя нет, вряд ли. Европа, как и Империал, были недостижимы, а вот, скажем, Елена Троянская, которая недавно вышла из ремонтного дока после модернизации двигателей, или новые крейсера городской серии. правда, Капитолий войдет в строй лишь к следующему лету, а Аллата еще позже. Когда ее вызвали к Декабреро, Марена слегка удивилась. Назначениями и награждениями флотских занимается Адмиралтейство, причем тут сухопутная Карман. решила поболтать со старой знакомой, оказалось, дело было не в любопытстве, а в новом оружии. Сначала капитана покоробило требование пройти ментата и принести клятву о сохранении заклинания в тайне, словно она салага, не отличающая клотик от клюза. Это ее мага бронзовой лиги. Затем Оливия долго билась над новым заклинанием, прежде чем смогла полностью его освоить. Впервые выстрелив по мишени, она поняла опасения быстроногой. Сложность заклинания, его урон и дальность выстрела потрясали. Сразу стала понятна секретность, а также до Морена дошло, что именно заклинание и было главной наградой Девега, а не новенькие погоны на плечах. Оливия оценила жест императора доверие за доверие, Лукас, решила она тогда. А вот сейчас это доверие надо оправдать. Капитан первого ранга с гордостью подумала, что немногие маги даже на флоте смогли обуздать такие силы, не говоря уже об армии. Наверняка заклинание придумал кто-то из своих, флотских. Ну да, без быстроногой никак, она же куратор по разработкам вооружения, но заклинание точно флотское. Здесь есть все, что знакомо каждому, кто болен морем. Сталь кораблей, молния-гроз и потрясающая, всесокрушающая мощь океана. Оливия вытянула правую руку и навела ее на быстрорастущий силуэт. Не промазать бы. Рейза, сияя щитами, набрала ход и шла на Пегас, забирая чуть вправо, чтобы к обстрелу смогла подключиться задняя башня и остальная артиллерия левого борта. На обоих кораблях понимали, что сейчас произойдет. Никакие дипломатические уловки, никакие переговоры были не нужны. Радиостанции выплюнули в эфир короткие сообщения о вступлении в бой, но даже не попытались вызвать оппонента. Время переговоров прошло, не начавшись. Рейза окуталась дымом, когда башни выстрелили холостыми для прогрева стволов. Пегас ответил тем же секунды позже, и корабли вновь замолчали, ловя силуэт противника в сетку прицела. «Есть готовность!» — раздался доклад из первой башни, а спустя пару секунд вторая и третья башни продублировали сообщение. «На 30 секунд раньше норматива!» — сообщила Томас, державшая в руке секундомер. «Награды будут после боя!» отрывисто сказал адмирал, глядя на Пегас, что задумала Морена, решила идти на таран? В самом деле, в отличие от Рейзы, Пегас уже должен был стрелять главным калибром прямо по курсу. Его орудия более скорострельные, чем у англичанок, что давало европейкам тень надежды, но носовая башня молчала, а корабль не менял курс. «Считают, что мы их просто пугаем», – предположила Томас, но Мур покачала головой, не отрывая взгляда от наглого кораблика Европы. Марена знает, что мы на их территории, а она не из тех, кто уклоняется от драки. Что-то тут не так, Изольда. Дистанция пять и минус». «Все демоны моря, что они задумали? Геройски погибнуть?» «Я предоставлю им такую возможность», — зашипел Амур и вцепилась в поручни. «Командуйте, капитан Томас, потопите мне это корыто!» «Есть!» — отозвалась капитан и щелкнула тангеткой громкой связи. «Первая башня! Залп!» дах Сдвоенный выстрел потряс многотонное тело корабля, тяжелые снаряды оставили за собой клубы дыма и устремились к цели. «Вторая башня! Залп!» Рейзу слегка повело в сторону отдачи, и в это мгновенье дала залп вторая башня. т дах «Третья башня! Огонь по готовности!» Дейзи, не отрываясь от дальномера, привычно удерживала равновесие и успела увидеть яркую фиолетово-белую вспышку на носу Пегаса. Полоса вспоротого воздуха соединила корабли, и адмирал Мур всем своим существом ощутила удар в левую скулу Рейзы. «Что это было? Это же...» Рейза окуталась дымами, и в этот момент Марена активировала рейлган, выложившись до отказа. Рука взорвалась болью ломаемых костей, жалобно хрустнуло плечо, отдача ее отшвырнуло назад. «Слишком много вложено силы, слишком, но иначе никак». С грохотом взорвались снаряды первого залпа, взметнув столбы воды выше мачт. На лежавшую женщину обрушился водопад. Капитана поволокло к шпигатам. Старпом бросилась из рубки. Она подбежала к Марена и накрыла капитана своим щитом в тот момент, когда рядом разорвался еще один снаряд, а второй поразил Пегас. Вода схлынула, Ортис выпрямилась и прокричала. «Капитан, ранена! Лекаря, срочно!» Спокойно, Эрнесто! Я жива! простонала Морена, открыв глаза. Что у меня с рукой? С торпом одним движением кортиков спорола рукав и вскрикнула от ужаса. Сквозь разрывы кожи текла кровь, и торчали осколки костей. Конечность, наливаясь синюшным цветом, быстро опухала. Что с Рейзой? спросила Оливия, борясь с болью и слабостью, я попала? Ортис посмотрела через борт и доложила Так точно, капитан! Рей затеряет ход, вижу дымы в центре и пожар на корме. Значит, получилось, улыбнулась посеревшими губами Марена и опять потеряла сознание. Пожар в первой крюйт камере! Потери управления, повреждена гидравлика, перехожу на механическое, поврежден левый двигатель, пожар во втором машинном отделении. И самое страшное. «Течь в третьем отсеке! Течь в трюме! Вода быстро прибывает! Помпы не справляются!» «Всем аварийным командам в третий отсек!» — выкрикнула Томас, но Мура отрицательно покачала головой и произнесла негромко. «Отставить! Капитан, команде покинуть корабль!» «Госпожа адмирал? Выполняйте приказ, Изольда!» «Радист, приказ конвою, вариант четыре!» Как обычно, адмирал была внешне спокойна, но внутри она была натянута, как струна. Ее корабль, с которым она сроднилась за сотни вахт, стонал от повреждений. Ей, магу Серебряной Лиги, магу воды и воздуха, этот звук был слышен отчетливо. Была пробита броня, внутренними взрывами разворочены перегородки левого борта, а жаркое пламя гуляло по отсекам, несмотря на попытки корабельных магов справиться одновременно с огнем и водой. Раздались несколько глухих ударов, начали рваться боеприпасы, и Рейза начала быстро крениться. Мур наклонилась к все еще работающему микрофону и отдала приказ «Шлюпки на воду! Команде покинуть корабль!» офицерам и магам проследить, чтобы никто из команды не остался на борту. Мур посмотрела на Томас и тяжело вздохнула. «Идите, Изольда, я не смогу долго держаться». Капитан с ужасом разглядела, как лопаются капилляры в глазах ее адмирала, верный признак магического перенапряжения. «Она же течь устраняет», догадалась Изольда и тут же поправила себя. «Нет, сдержать напор воды, которая пребывает через многочисленные пробоины, адмирал не сможет, она лишь оттягивает неизбежное, давая время людям выбраться из горящих и затопленных отсеков». Томас положила руку на плечо командира и закрыла глаза, сливая свой запас сил в стремительно пустеющий источник адмирала. Старпом последовало ее примеру, а потом и старший вахтенный офицер. На мостике остались лишь четыре женщины, остальные бросились вглубь корабля, проверяя отсеки и боевые посты. Мур скинула руку Томас и прохрипела сквозь кровавую пену. «Все вон! Изольда, ты должна выжить и доложить! Это приказ! Все слышали?» Капитан Томас открыла глаза и непонимающим взглядом уставилась на командира. Дейзи залепила пощечину своей ученицы, приводя ее в чувство. «Выполнять! У вас две минуты!» Офицеры подхватили сопротивлявшуюся Томас и потащили ее к бронелюку. Рейза лежала на боку. Фонтаны воды и вытесняемого воздуха кипели вокруг нее, но она еще держалась на плаву благодаря своему адмиралу, которая умирала вместе с кораблем, давая шанс команде уцелеть. Глаза Дейзи уже ничего не видели, из ушей лилась кровь, а в горле клокотали ошметки легких. Ледяная вода коснулась ног и быстро поднялась до головы. «Я, корабль и море», — мелькнула последняя мысль, и наступила темнота. Марена очнулась к вечеру и потребовала доклад. Старпом прибыла через несколько минут и начала отчитываться. Рейза затонула, мы смогли подобрать некоторых уцелевших, большая часть успела уйти в нейтральные воды. Магов заперли на гауп вахте с подавителями, остальные сидят в трюме. Пегас на ходу, но получил одно попадание в шестой отсек и два взрыва рядом с пятым. Повреждены шпангоуты, броневой набор разошелся, мы постоянно откачиваем воду. Повреждена вторая судовая машина, идем на первый. Ранен радист, рация разбита. Старший механик говорит, что нас ждет месяц ремонта в сухом доке. Погибли три матроса и мичман Коста. Раненым оказана помощь. Получается, в Капитолии не знают, чем закончил собой? Никак нет. «Что с англичанками?» «Насколько я поняла, конвой разделился. Часть кораблей развернулась, остальные пошли прежним курсом. В наши воды они не зашли, вывесили флаги морских учений». «Ясно. Когда прибудем в порт?» «Примерно через час». Ортис помолчала, а потом все же решилась спросить. «Госпожа капитан, то заклинание, которым вы потопили Рейзу, секретное. Я не могу вам ничего объяснять, Эрнеста». «Я понимаю, госпожа капитан, просто я же должна что-то сказать людям». «С чего бы это? Впрочем, все равно это уже не секрет после сегодняшнего боя. Я получила заклинание в качестве награды, когда мне вручали золотое оружие». «В Капитолии?» «Верно. Нас обучала лично генерал Кабрера». «Мама К. разработала новое заклинание?» «Не поверила старпом, и Оливия усмехнулась». «Быстроногая курирует новые разработки оружия, а заклинание такой силы определенно должно пройти через ее кабинет». Марена вздохнула и покосилась на перебинтованное плечо и то, что осталось от руки после ампутации. «Я вложила в заклинание слишком много сил, возможно, для Рейзы хватило бы и половины, но кто же знал, что оно настолько сильное? Уровень архимага, я думаю». «У нас есть архимаг?» – удивилась Эрнеста. «Об этом было бы известно». «Хм, верно. Но Быстроногая точно не Архимаг. Нет, думаю, заклинание разработал кто-то другой. Оно слишком сложное для сухопутных. Но тогда...» У Ортис расширились глаза. «Император? Лукас де Вега был в Комитете по нестандартной магии. Я читала об этом». «Думаешь?» – засомневалась Марена. «Уверена, госпожа капитан, все сходится. Смотрите сами». «Лукас де Вега разрабатывает новое заклинание, мятежники узнают об этом и в панике пытаются совершить переворот. Кабрера быстро давит этих недоумков, а в качестве награды император дает вам свое заклинание. Госпожа капитан, такая честь для нас, вы носитель императорского заклинания. Одним ударом новейший корабль Британии. Теперь понятно, почему никто не знает о новом архимаге. Де Вега это просто не нужно, у него и так все есть». «Ну, госпожа Ортис», — охладила энтузиазм подчиненный капитан, — «я признаю, что заклинание сильное, но с чего вы взяли, что его разработал именно Девега? Может быть, автора просто не хотят светить в такое время? Может, это вовсе не император, а какой-нибудь юнга из восточной школы? И вообще это не наше с вами дело?» «Да, госпожа капитан, конечно». закивала ничуть не переубежденная Старпом. «И все равно это такая честь! Поздравляю, госпожа капитан! Я могу идти? Идите. Дайте знать, когда подойдем к берегу. Я постараюсь встать на ноги». Ортис выскочила из каюты, и Морена услышала ее затихающее бормотание. «Императорское заклинание! А я-то думала, он просто самец на троне!» «Император Девега, императрица Девега. Генерал Кабрера, адмирал Морена. «Позвольте представить, это адмирал Морена, капитан корабля, потопившего Рейзу, прилетела с побережья утренним дирижаблем. Мои поздравления, Оливия. Благодарю, Карман, Ваше Величество, Ваша Милость. Лучше просто, сир, адмирал. Вы очевидец, знаете англичанок давно. Что они будут делать, как считаете?» «Сир, флот англичанок идет на юг. Думаю, что они пройдут уточки Нос и только тогда решатся на высадку. Возможно, попытаются захватить бутылочное горлышко с севера». «Кармен?» «Других вариантов нет, сир. Я перебрасываю туда дополнительные силы дирижаблями, так как дороги перегружены. Впрочем, гарнизоны горлышко сильны, они должны выстоять, а через три дня и империал подойдет «М-да...» «Лондон выбрал удачный момент для атаки. Мы не можем сейчас доверять многим частям, а тут такой десант. Адмирал Морена, как вы думаете, какие силы можно было перебросить тем конвоем? От двадцати тысяч, Сир, если они везли и бронеходы. Если просто пехота, то до пятидесяти тысяч. Плюс военные корабли, которые тоже могли вести людей. Я удивлена, что не увидела английских дирижаблей». Мы бы их сбили, адмирал, даже не используя рейлган. Кстати, я прошу вас подробно расписать применение этого заклинания, и в особенности я хочу знать, обязателен ли такой откат, как у вас. Нет, сир, я уверена, что для большинства кораблей та сила, что я вложила в императорское заклинание, избыточна. Какое-какое заклинание? Заклинание вашего мужа, госпожа де Вега. Рейлган? Лукас, я чего-то не знаю? «Впервые слышу подобное, Мартина. С чего вы взяли, что это моя разработка, Оливия? Об этом знает весь флот, Сир. Кроме вас некому. Заклинание уровня Архимага, но о наличии Архимагов у нас не объявлено. Остаетесь только вы». «В генштабе тоже об этом болтают, Сир. Интересная новость. Мой муж Архимаг? Хм...» Обсудим это после, дорогая. Сейчас другие заботы. Давайте вернемся к конвою. На что рассчитывали в Лондоне, посылая корабли на юг Европы в период штормов? Шторма осенью не идут один за другим, сир. В промежутке между ними суда успевают пройти значительные расстояния. Если африканки предоставят англичанкам свои гавани и доки, значит, исключать вероятность вторжения в этом году нельзя. Карман, не ты ли заверяла меня, что африканки не рискнут выйти в море?» «Большинство клановых кораблей – это каботажные суда, сир. Мы исходили из этого. Судя по всему, Лондон предоставил союзницам людей и корабли, а попутно решил проверить новинку в бою». «Хотят чужими руками воевать, как обычно, а с них взятки гладкие. Что говорит посол Англии, Лукас?» «Во всем винят адмирала. Дескать, атака Пегаса во время учения – это самовольное решение Дейзимур. Да Остальные здесь как бы ни при чем. Они просто отрабатывали выход в открытое море большой группой кораблей разного типа и все. Нам принесены официальные извинения, толку от них. Впрочем, я готов принять и их, если это остановит агрессию». «Кармен, у тебя есть сведения по составу конвоя?» «В основном, устаревшие парусно-паровые корабли, ваша милость, видимо, Англия решила спихнуть это старье своим африканским союзницам. При атаке на береговые укрепления они бесполезны. Бутылочная горлышко — это десятки орудий, которые потопят их задолго до того, как корабельная артиллерия достанет наш берег. Стрелять они умеют, накрыли мой «Пегас» первым же залпом». Мы тоже умеем, Оливия, Дальнобойность орудий береговой артиллерии до 20 километров. Англичанки не станут рисковать. Тогда зачем транспортники Карман? Зачем тащить эти тихоходы, если хочешь просто напугать? А шли они не пустые, я уверена. А вдруг они рискнут высадить десант ночью? Ночные стрельбы проводятся регулярно. Там все пристрелено, Оливия. Африка давно уже не пытается взять горлышко с моря. Резюмируя услышанное, флот разделился, транспорты идут на юг, боевые корабли неизвестно где. Вопрос, что мы должны делать в этой ситуации, адмирал, вам слово? Я предлагаю сесть англичанкам на хвост, сир. Пусть разведчики держатся поблизости от их кораблей, но в бой не вступают, а при первой же опасности уходят к берегу. Разумно. Такс, Мартина, я поручаю тебе взаимодействие с адмиралтейством. Нужно назначить нового командующего ВМФ. Тянуть дальше нельзя. Кармен, твоя задача оборона побережья. Сколько магов успели освоить Рейлган? Восемь, сир. Кроме адмирала Марена еще три капитана, а также четверо командующих различных рангов, от полка до дивизии, одна из легиона. Сейчас я направила всех их к горлышку как к наиболее вероятному месту десантирования. — Восемь. Немного. А себя ты посчитала? — Нет, сир. — Ладно, мы еще не в том положении, чтобы командующего в бой бросать. Закончим на этом, дамы. Все свободные, кроме генерала Кабрера. — Сир? — Меня беспокоит сила этого заклинания, Карман. Одним выстрелом потопить корабль? — Да, согласна. Но Морена вложила в заклинание весь источник. Да ты же сам видел, она до сих пор на ногах еле стоит. Надо усилить меры безопасности. Все, кто знает подробности, прошли ментата, куда уж больше-то, Лукас. Остался только Доминик, но как проверить на верность универсала, я не представляю. Знаю, Мартина хочет его прикончить, но ты же сам видишь, насколько мальчишка полезен. Он дал Европе такое оружие, что лорды трижды подумают, прежде чем рискнуть вновь напасть на наши корабли. А я хочу, чтобы Каррера разработал защиту для моих бронеходов. Я тоже. Кстати, что там с бронекостюмом? Разработки продолжились? Да, но результат. Прототип требованиям армии не отвечает. Сейчас собрана простейшая конструкция из усилителей мышц и щитов. Время действия всего 20 минут, зато четыре огнестрела и скорость до 15 км в час. Мы отправили опытную партию в гарнизоны Горлышко. А что с нашей группой? Ева Альва, Иса сосалана Дюран... Иса в части командует взводом, буду растить из нее старшего офицера, погоняю по конфликтам, проверю на сообразительность. Готовишь молодую смену на свое место? Да, лет пятнадцать у меня в запасе есть. Мне нужны такие стратеги, как ты, Кармен. Надеюсь, ты сможешь совмещать материнство и командование? Безусловно, Сир. Возвращаясь к вашей группе, «Альва в экипаже Салана. Они отлично сработались. Правда, Ева хочет вернуться к разработкам брата, но я не знаю, как рассказать ей о Доминике. Иран рядом с Анжеликой. А что касается наследника, ты ему веришь?» «Я помню записи допросов, Карман. Мартин спасал родителей и невесту, это можно понять. Даже хорошо, что его слабое место стало известно так рано, а не через 20 лет службы, когда он оброс бы связями и секретами. Что ж, с ними все ясно». «А что с Домиником? Как ему отдых на курорте?»